Глава шестая. Новое окружение. В аудиторию после обеда я пришла вовремя. В просторном, залитом светом помещении с высокими окнами для нас расставили в три ряда 15 новеньких изящных письменных столов. Ровно как пленечки с широкими проходами. Такие же новенькие светлые стулья с мягкой обивкой заранее радовали зад, в отличие от учебной комнаты в нашем клане, с простенькими партами, заляпанными чернилами и жесткими лавками. «Драконы постарались, на столах лежали тетрадки и карандаши. Правильно, ими писать легче, и красивый светлый стол не испачкаешь». Напротив ученических столов стоял учительский, очень основательный и, несомненно, рассчитанный на солидного дракона. Вашкана предупредила, что каждая группа будет заниматься в своей аудитории, соответственно, стол, который выберет каждый из нас, тоже будет персональным, как и все учебные пособия и прочие принадлежности. На них останутся личные энергетические метки невест, благодаря которым Вашканы доставит их нам в любое время, когда потребуется. Бегло осмотревшись в дверях, я отметила среди одногруппниц девушек, которых невольно выделяла среди других. За вторым столом в ряду вдоль он в лучах света сияла белоснежной макушкой и крыльями Эльдира. За Ирлингой, глядя на обжигающий ра, довольно щурилась синеволосая Альва, третья участница отбора, которую Архаран оставил, наверняка повинуясь неведомому мне приказу. За Альвой тоже наслаждалась теплом и светом огненно-рыжая магичка Смадруна. Я видела эту яркую девушку среди десятка других представительниц расы людей из разных миров и невольно отметила не только ее внешнюю привлекательность, но и железную выдержку, проявленную во время испытаний. Четыре стола центрального ряда заняли девушки, не менее запоминающиеся. За первым расположилась синеволосая Василиска — Дакимараш — которая сомневалась в необходимости нашего здесь обучения, если все невесты и так образованные. За довольно широкой спиной Василиски сидела рогата-хвостатая Ашура. Взглянув на нее, я невольно вспомнила себя на троне, когда якобы решала судьбу повелителя этого воинственного и страстного народа и как отдала приказ казнить. Ашура была хороша, чувственна и царственна. В ней всего было в избытке косы до пояса, толстые и блестящие, цвета мадрунского шоколада, большие кори глаза, раскосы с золотистыми искорками, бархатная кожа слегка тронутая загаром, темными коготками Ашура постукивала по столу, выдавая свое напряжение. Третий стол пустовал, за пятым, последним в ряду, нахохлилась мрачная даки Кайкусь. Феникс периодически нервно вспыхивала. Эх, нет на нее друиды, которые бы ее пламя мгновением руки погасило. В ряду вдоль стены с дверью, условно третьим за первыми столами расположились две драконицы, высокие и яркие, золотоволосые, с глазами, цветом и яркостью, соперничающими с чистейшими желтыми топазами. Повернувшись друг к другу, они о чем то шушукались, периодически поглядывая на одногруппниц со снисходительным ехидством, кривя полные чувственные губы. Услышав звук моих шагов, они немедленно обернулись к дверям. Увидели меня, раздраженно, разочарованно скривились — и отвернулись продолжать разговор. Рисаж сидела за драконицами, слегка прикрыв черные глазища с длинными ресницами, и нет-нет, да поблескивала в них ядовитая насмешка. У нагов с Шакара невероятно острый слух, впрочем, как у большинства оборотней, так что она однозначно прекрасно слышала, о чем шептались золотоволосые болтушки. Через стол за Рисаж, в уголке подальше от света, бесстрастной статуей замерла рахна, худенькая, Такой же бело-черной масти как я, только глаза у нее не синие, а светло-серые до прозрачности. Мы действительно похожи, Обе слишком стройные, полосатые и бледные, только арахну с хлагира никто и никогда не сочтет слабой. Крайне мстительные и ядовитые твари, как зловеще предупреждал учеников фотоуршак. В общем, выбор мест остался весьма ограниченным, и пусть я терпеть не могла быть на виду у всех, но садиться спиной к арахне или вспыхивающему фениксу не рискнула села в первом ряду перед Эльдирой, поерзав на мягком стуле, с удовольствием обозрела парк за окном, перед тем как под восторженный девичий ах в аудиторию вошел и встал за стол наш первый преподаватель и жених Вир хайран из триады красавчиков, бросавшие на нас высокомерно презрительные взгляды. С ними будет то как непросто. И все равно засмотрелась на Хайрана, волосы того вишневого цвета, когда ягода еще не совсем созрела и похожа на кровь. А вот глаза созревшие, насыщенно и неотразимые. Высокий широкоплечий, поджарый дракон в синем кафтане, расшитом серебряными звездами, был сокрушительно красивым. Серебристый обруч на его высоком благородном челе добавлял величия и исключительности, как венец повелителя. Я всем существам ощутила слегка жалищие искорки воздействия его энергетики, от которых каждый волосок на коже встал дыбом. Судя по полной тишине... Ни одна я, затаив дыхание, во все глаза смотрела на великолепного изначального дракона, претендующего на трон Верховной Триады. «Рад нашей первой, скажем так, личной встрече, юные даки», — он одарил нас ослепительной улыбкой. От звука его голоса можно было растечься патокой, если бы не улыбка, холодная, словно надетая, как кафтан, поскольку не затронула глаз. «Хвала изначальным спасителям миров!» — выкрикнула с заднего ряда кайкусь. Я с трудом удержалась от нервного хихиканья. Часть девушек не смогла, зато улыбка Хайрана добралась и до глаз. Он снисходительно покачал головой. Правда непонятно, ему понравилось такое отношение к крылатой невесты или нет. Итак, начнем наше знакомство, Даки. Как вы знаете, ко мне надо обращаться Вир Хайран. Я дракон с даром изначального огня. С очередной приклеенной улыбкой, дождавшись, когда драконицы с фениксом перестанут ему восторженно хлопать, продолжил. Все изначальные будут обращаться к невестам на Ты. Это позволит нам немного сблизиться. Однако к изначальным сохранится обращение на Вы. Теперь перейдем к Вашим биографиям. Начнем с первого стола у окна. Дакейкана. Я с Шаграя. Маг огня. Магия огня ⁇ редкий дар среди барсов. Странно только, что Ты, Дакия и Кана, слишком отличаешься от крупных и сильных сородичей. Прищурился Хайрон и посмотрел на мою грудь. Но интересовала она его не как таковая, весьма скромного размера. Моргнув, он с едва заметным удивлением сказал. «Похоже, Ашкеран при оживлении перестарался. Трансформировал твой дар, вероятно, и на зверя повлиял. Я чую родственный отклик изначального огня. Вам лучше знать». Уклончиво ответила я, "Полагаю, что ни другим невестам, ни этому дракону точно не стоит признаваться о моих изменениях. Тем более рассказывать о горькой доле последыша. «Ты права. Изначально и всегда, и во всем лучше», — сухо согласился Хайрон, а потом, загадочно блеснув вишневыми глазами, неожиданно вкратчиво добавил. «Мы обещали на время поиска обеспечить вам защиту и предоставить достойные условия проживания. Однако я вижу, Ашкеран тебя изменил, повлиял на дары зверя. Ты можешь подать жалобу Верховной Триаде, и его участие в поиске будет пересмотрено». «Нет», — категорично заявила я, — «никаких жалоб я подавать не буду». «Действия триады и виражки рана были правильными и своевременными. Они спасли меня». И запнулась. Чуть не сказала, что и будущее изменили. Хайрон досадливо сверкнул вишневыми глазищами и потерял ко мне интерес. «Тогда переходим к следующей. Кто вы что вы?» Кильдира, Ирлинга из Эдара, воздушница и целитель». Хайрон довольно щурился, глядя поверх меня на крылатую красотку, представившуюся коротко и четко, как и я наверное еще и наслаждался тембром ее журчащего пивучего голоса очень рад очень затем дракон перевел взгляд на следующую девушку та представилась даки церай альва Соливея. магия жизни двух направлений тела и души ты сильный маг похвалил хайрон но следом слегка скривился добавив с такой светлостью даки церай будет очень сложно участвовать в поиске и станет еще сложнее если ты победишь в нем вопрос почему как мне показалось осязаемо повис в воздухе а драконище и не думал посвящать нас тайны изначальных опять кивнул следующий да киойка отношусь к расе людей из мадруна универсальный маг «Ого, сильна магичка раслаеет всеми видами стихий я невольно улыбнулась про себя услышав ее имя если изменить первую букву будет эйка как меня обычно называла мама ласково и по домашнему желая поддержать в особенно грустные моменты Хайрон несколько мгновений рассматривал девушку весьма пытливо, будто разделывал на составные части. «Твоя раса умеет удивлять, Даки Ойка. Слабые на первый взгляд люди, на второй — невероятно выносливые, коварные, воинственные и смертельно опасные. Тебе однозначно стоит присмотреться». Делая весьма сомнительные комплименты, дракон одарил Мадрунку очередным заблестевшим заинтересованным взглядом. Ойка промолчала. «Вместо обычного в таких случаях «благодарю вас», А вот Хайрон еще несколько секунд сверлил ее нечитаемым взглядом. «Отчего мне хотелось оглянуться, выяснить, с чего бы?» Наконец дракон обратил внимание на центральный ряд. Василиска первая во втором ряду, по-военному быстро встав, распрямила плечи, выпятила грудь и громко представилась. «Даки Мараш, Василиска с Шакара, боевой маг». «Да-да, я помню, всесторонняя образованная всезнайка», — усмехнулся Хайрон, — Отчего мараж выпрямилась до состояния, словно палку проглотила. Даже чешуйчатые скулы потемнели. Ох, чую, к концу первого занятия конкретно этот дракон, несмотря на красоту и статус, отпугнет сразу нескольких поклонниц и воздыхательниц. Понятно, что изначально недостижимая вершина всех миров и народов. Однако, если исключить подобных мне редких везунчиков, остальных собравшихся здесь невест воспитывали не только в роскоши и достатке. Им выказывали причитающиеся по статусу почет и уважение, возможно, и дозволяли много. Поэтому засомневалась, найдет ли здесь искреннюю любовь Вир Хайрон, будучи высокомерным и грубым даром, что красивым. Дракон, которому вряд ли было дело до моих сомнений, продолжил представление, больше напоминающее экзекуцию. Перевел взгляд за спину Василиски и тут же прозвучало. «Да, Кидлидир, Ашура Сальтаэры, ментальный маг. Вот это голос!» Чарующая музыка, которую хотелось слушать и слушать. Пока говорила, менталистка едва заметно подалась груди вперед, но так, словно вся устремилась к дракону. Хайрон невольно облизнулся и впился потемневшими глазами в завораживающее видение, в которое превратилась Ашура. Моргнув пару раз, дракон тряхнул головой, хмыльнулся и укорил, в общем-то, обычную, ну ладно, рогато-хвостатую девушку. Ай-яй-яй, да, кидлидир. Напоминаю, чувства должны быть искренними и от души. Они навязаны умелым менталистом. Бархатные щечки красотки Ашуры от смущения порозовели. Она очаровательно улыбнулась, похлопала длиннющими ресницами, накрыла когтистой ладошкой внушительную грудь и с томным придыханием поведала: Поверьте, у меня все идет из самой глубины души. Сложно сказать, почему мне стало весело, тоже от души, словно я на ярмарочном представлении. Краем глаза заметила, что и рисаж нисходительно ухмыльнулась похоже на этого дракона она видов не имела и планов не строила Не с ее темно серой аурой и доминанта терпеть соперниц рядом с предметом своей любви даки кайкусь феникс Сидара, мак огня не стала дожидаться когда изначально обратит на нее взор нетерпеливый феникс ну даки кайкусь ваши имя и способности теперь известны всем сронней заметил хайрон и отвернулся от приунывшего феникса на третий ряд даки мадра драконица с мак огня Гроделиво представилась первая девушка. «Даки у колей, драконица с Реневира, маг огня», — вторила ей другая. «Достойные дочери великого мира», — одобрительно улыбнулся Хайрон. Я расстроилась. Шаграю досталось меньше всех огня великого Реневира. Нашей звезде еще долго наращивать силу и мощь. И такое неравнозначное отношение изначального к мирам колыбели жизни в противовес тому, что говорили перед испытаниями, встревожило меня» несмотря ни на что считавшую себя ответственной за судьбу Родины. Да, Кирисаж, Нагас Шакара, некромант и черный целитель. Эта невеста заставила меня вынырнуть из своих мыслей. Шакара — один из сильнейших миров колыбели жизни. Неудивительно, что там рождаются такие сильные и красивые девушки. Хайрон, добавив голос Елея, оценил потрясающие способности Рисаж. И ещё бы, маг смерти, к тому же способный избавлять от любых проклятий. Редкий дар и красавица. «Даки Свитша», — с шипением отмерла статуя, «Арахнас Хлагира», — «Маг Земли», «владею дополнительными направлениями по части ядов и проклятий». Десять девушек резко обернулись и напряженно вперились в паучиху, способную слишком усложнить жизнь и оборвать ее, не приближаясь. «Вашей группе повезло на одаренных столь разными и полезными способностями», — весело оценил ситуацию Хайрон. «Одна из вас умеет проклинать, а вторая — снимать проклятие». «Теперь мне понятно» по какому принципу нас распределял по группам Даки Архаран, и кто у нас в группе вонючий трупик, способный доставить неприятности. Хотя торопиться с выводами не буду. Запросто может сдаться, что Свиша окажется безобидной, а вот драконицы злобными. Хайра, напершись бедрами о преподавательский стол и, сложив руки на груди, насладился восторгом невесты и начал лекцию. Думаю, вы все знаете, когда, сиявшая на сотканном богами полотни небес звезда Атама погасла, пришла великая звездная буря. Я торопела уставилась на дракона. Вот же засада. Перед глазами возник унылый образ отто уршака, который, каждый год перед очередной группой юных барсов нашего клана, также занудно начинал историю колыбели жизни, за что получил кличку Кот-Баюн. В прошлом году отец сказал, что со временем я стану преемницей от уршака. «Буду учить малышню клана, поэтому меня обязали сидеть на всех его занятиях», дабы переняла талант учителя у признанного мастера. Хайрон на полном серьезе продолжал вещать легенду совершенно ровным, безэмоциональным голосом. Когда звездная буря утихла, и огненный хвост давно истаял, наступила эпоха хаоса. родитель Барс, за что мне все это?» мысленно вопросила я. «Вир Хайрон, позвольте обратиться с вопросом». Рисаж прервала дракона. «Позволяю». К своему удивлению, я заметила хитрый огонек, полыхнувший в его глазах. «Я прошу прощения за вопрос не по столь важной теме, но он не дает мне сосредоточиться, мучает». Без талики иронии извинилась Рисаж. «Зачем изначальным, у которых даже не срок жизни, а только правление тысячи лет, невесты, жизнь которых для вас лишь короткий штрих на безграничном полотне времени?» Нага походила на натянутую тетиву. На бледном лице в обрамлении черных волос горели черным огнем сощуренные внимательные глаза. Хайрон удовлетворенно хмыкнул, его плечи чуть расслабились, словно дождался нужного момента, и сел на столешницу. Не полубоха, обычный мужчина на отдыхе. Рад, что среди вас нашлись умные и смелые девушки. Он цинично усмехнулся. Те из вас, кто пройдет последние испытания со своими избранниками из изначальных, разделят с ними их долгую и очень долгую жизнь. «Как думаете, это стоит того, чтобы полюбить?» Снова вспомнив свое испытание с повелителем Ашуров, я невольно тихонечко фыркнула. Жаль только, что это услышал дракон и холодно обратился ко мне. «Я сказал что-то смешное, да, Кейкана?» «Нет, Верхайрон», — повинилась я. «Но нет, дракон неспешно подошел к моему столу и, нависнув скалой, давил всё сильнее усиливающейся энергетикой и харизмой Альфы и Альф. Тогда почему вы фыркали?» Меня с рождения научили отстаивать себя, выгрызать у жизни каждый глоток воздуха, противостоять влиянию толпы сильнейших самцов, отца, братьев, дедьев и старших родичей. Ведь Шагра инстинктивно использует силу зверя против взорвавшихся собратьев. У нас жесточайшая иерархия силы. Задрав голову и посмотрев Хайрону в глаза, я спокойно ответила. «Потому что, считаю, любят не за что-то, а вопреки. Это умозаключение вы сделали из личного опыта?» сухо уточнил он. «Да, Верхайрон», — признала я. На Шаграе у меня, пустого слабого последыша, не существовало приемлемого будущего. Бессмысленно было даже мечтать о семье и детях или о чем то ином, светлом и прекрасном. Еще и грызущая холодная пустота внутри добавляла перцу жизненному восприятию. Большинство бы сломалось. Жить без цели и надежды чудовищно тяжело. Но, как сказала мама, я привыкла за все бороться с первым глотком воздуха. И все равно родители меня любили. Даже отец, которому все девятнадцать лет, было стыдно, что не смог избавить дочь от такой участи. Вот отсюда и моя уверенность. Любят не за что-то, а именно вопреки. Несколько мгновений мы с Изначальным сверлили друг друга взглядами, пока не услышали восторженный вопль Феникса. «Хвала Изначальным! Я вас люблю, Верхайрон!» Дракон смерил изучающим взглядом рыжую выскочку, а потом облил ледяным предупреждением. Не переигрывайте, даки кикайкусь. Вир, Хайрон, я не играю, я правда вас люблю. Девица обиженно надула губы. К своему удивлению, я заметила досадливый огонек в хитрых оранжевых глазах Феникса: неужели дурочку все время разыгрывала? Хайрон усмехнулся, причем многозначительные, я бы сказала, зловеще. Шакраны, дар, Мадрун Хлагир ближайшие соседи Раневира. Когда первая триада сыновей великого Раневира создавала колыбель жизни, Именно этим мирам досталось больше всего энергии. Ваши звезды уже самодостаточны, миры в безопасности. Так с чего бы, пламенным фениксом, особенно дочери сильнейшего огненного клана, разыгрывать восторженную дурочку? Я не разыгрывала. Напряглась, как я думала, наивная и глупая девушка. Да, ты думала изначально, глупы и слепы. В голосе Хайрона трещал разозленный огонь. Нет, я... Девочка, ты решила, что можно обмануть тех... «Кто своей энергией питает колыбель жизни?» С ледяным презрением спросил дракон. «Я понимаю, вас так воспитали. В первую очередь думать о выгоде своей семьи, во вторую — о себе, и лишь в третью — о благе своего мира, все остальное — в последнюю и необязательную очередь. И каждая из вас сюда пришла только за властью и троном, готовая идти по головам, невзирая на последствия, ведь так?» Хайрон стоял у моего стола, поэтому, задав вопрос, машинально опустил взгляд как бы спрашивая ответы у ближайшей невесты. «Ну, что сказать? Не знаю, как остальным, а мне нечего скрывать». Поэтому, глядя в прекрасные вишневые глаза, спокойно произнесла. «Клянусь по родителям Барсом. Родители отправили меня на Реневер с единственной надеждой, что я смогу здесь обрести любовь достойного сильного мужчины, семью и детей». Хайрон моргнул пару раз, окинул меня недоверчивым взглядом, а потом, скрестив руки на широкой груди, поинтересовался. Что на самом деле думают Шаграи об изначальных?» Я растерянно пожала плечами, пытаясь собраться с мыслями. «Сложный вопрос. Чего уж проще признаться, уважаете вы нас или нет?» Вздохнув, пояснила. «Для вас, Верхайрон, может и проще. А для любого Шаграя...» Знаете, наш клановый учитель Отауршак на росовидении детально, красочно и дотошно рассказывал обо всех расах колыбели жизни и о девятнадцати мирах, входящих в нее. Этот предмет длился целый год ежедневно и по часу. «Это не ответ на мой вопрос», — напомнил Хайрон. «На Ранивир Уршаг тратил всего один день, по завершении курса рассоведения». Хайрон скрипнул клыками. «Велико же уважение Шаграя к своим спасителям. Даже не представляете, насколько...» Спокойно, без страха парировала я. «Если о Раневире, как о мире, есть достоверные сведения, ведь Шаграя с драконами ведет торговлю, то о самих изначальных практически нет». «Только легенды и слухи, как и богах, о которых мы тоже почти ничего не знаем и никогда не видели, однако это не мешает нам верить в них всей душой и уважать тоже от всей души». «Равняешь нас с богами, княжна Икана Коширок?» весело хмыкнул Хайрон, зачем-то обратившись ко мне полным именем. «Мне не было весело, да и его веселость явно напускная, злая, но продолжила говорить откровенно, без прикрас, невольно сжав кулаки на столе от волнения» грая одинаково почитают, как богов великого Рневира, его сыновей и прородителя Барса. Очень надеюсь, что не обижу вас, Верхайрон. Мы нисколько не умоляем героических заслуг других изначальных, но все же считаем вас вторыми после богов. Дракон помедлил мгновение, затем наклонился близко-близко и едва слышно произнес, обдав мне горячим дыханием уха и острым запахом перца с пеплом нос. Чужие чувства и эмоции для нас открытая книга. Всегда будь такой же искренне и честной. Мы не переносим ложь и прощаем за горькую правду. Замерев как добыча перед хищником, я мимолетно отметила, что специфический запах дракона больше не раздражал мой чуткий нос. Наши лица были на слишком малом расстоянии. Вишневые глаза напротив, казалось, изучали каждую черточку моего лица. Его склонившаяся надо мной фигура, будто весь свет от окна выбрала. Я таращилась на дракона, не зная, что еще сказать или сделать, кроме... «Благодарю за полезный совет, Верхайрон». Наконец дракон выпрямился и, блеснув белоснежными клыками, в едва заметной улыбке объявил. «Ну что ж, дай и подала хорошую идею. Сегодня я подробно расскажу вам про Реневир». Воздух из моей груди выходил рваными толчками, с присвистом облегчения. Фух! Ну и энергетика у дракона, ну и характер. Этот изначально и настолько неоднозначный, ни не шаграйский и опаснейший что, будь возможность, держалась бы от него подальше. После занятия с Хайроном мы всей группой вышли из академического корпуса и сразу разошлись, разлетелись кто куда. Причем разлетелись буквально. Ильдиры и Кайкусь, расправив крылья, свечками устремились в небо. Пропустив уход остальных, я с минуту восторженно глазела вслед летуньем, затем любовалась багровеющим закатом, который окрасил небо над океаном в самые невообразимые цвета. Эх, жаль, по завершении поиска мы все забудем, что увидим или узнаем здесь. Эту красоту, жаркий ра, насыщенный аромат местных цветов. Хайрон в конце урока предупредил коварных наследниц верховных домов, таким вот образом щелкнув всех по носу, что нам необходимо хорошо учиться, вдруг выиграем отбор. Но стоит нам покинуть остров первой зари, все самое важное и секретное из полученных знаний о драконах мы забудем. Потомки великого Раневира тщательно оберегают свои тайны. Не зря Отауршак относился ко всем соседям как врагам, а отец переживал, что Шаграй в самом уязвимом положении. Да, если сейчас колыбель жизни распадется, Шаграй уже не погибнет. Но и без поддержки огня изначальных условия жизни в моем мире ухудшатся настолько, что превратятся в суровое выживание сильнейших среди снега и льда. А вот некоторым другим мирам нечего бояться. Их звезды созрели настолько, чтобы справиться без изначальных, и сегодня я убедилась в обоснованности тревожных мыслей отца, чему нескрываемая злость Хайрона на вранье, Кайкусь о чувствах, поспособствовала. Значит, и у изначальных есть основания для недовольства своими подопечными. Вечер был теплым, закат окутывал парк таинственными тенями. На небе раневира зажглись два ночных светила. Гораздо выше над ними драгоценным ожерельем сияла связка миров. Хотелось свободного пространства шагрейской степи, пробежаться и размять ноги, а не чахнуть в покоях. Поэтому я решила пройтись по парку и для начала выбрала каменную дорожку, призывно поблескивающую, будто приглашала ступить на нее. Я неспешно шла, жадно вдыхая ароматы и наслаждалась жизнью. Всего за три дня на Раневире жизнь изменилась. Я обрела шанс на счастливое будущее. Кто не был на моем месте, тот просто не поймет, откуда это распирающая грудь счастья — Да, о самом раневире и изначальных потом придется многое забыть, но все равно хотелось как можно больше о них узнать. И не только, ведь они обещали дать очень много самых разных и ценнейших знаний. Не все же потом отберут. Вдруг остро захотелось гореть. Я споткнулась, остановилась и углубилась в себя. Ощутив своего недовольного голодного зверя, хихикнув, пообещала: Сейчас, малышка, найдем подходящее местечко и поужинаем. Через минуту я вышла к небольшому фонтану. Из пасти каменного дракона в чашу стекала вода. Рядом с ним стол и две лавочки из белого мрамора. Над роскошными клумбами порхали светлички, придавая очаровательному, уютному уголку парка волшебство. «Канна!» — позвала ваш Канну, а стоило ей появиться, немного смущенно попросила. «Я хочу поужинать здесь!» «Отличная мысль!» — улыбнулась призрачная девушка и исчезла. Я зажгла свечу и с удовольствием ощутила ручеек энергии от ее пламени. Максимально приблизив к огоньку ладонь, прикрыла глаза, напитывая силой. Но разлившийся в воздухе запах жареного мяса выдернул меня из состояния медитации. Оказалось, Канна накрыла обильный ужин. Хватило бы на троих, не меньше. «Спасибо», — улыбнулась я. «Приятного аппетита», — прошелестел призрак и растаял в наступивших сумерках. «Да чего же все вкусное!» «А уж сладкие фрукты, каких на моей родине не найти, выше всех похвал!» Мысленно радовалась я, любуясь потемневшим звездным небом под журчание фонтана. «Могу я присоединиться к вашему застолью?» нарушил мое умиротворение спокойный, чуть хрипловатый баритон. Резко обернувшись, увидела прислонившегося плечом к дереву дракона и стройки, представленной нам первой, Вира Адырана. Хотела было вскочить, чтобы поприветствовать Альфу как положено, Но дракон, несомненно ощутив мой порыв, скинул руку, останавливая, поэтому, уже выпрямившись, напряженно согласилась: Да, конечно, Вира Дыран, для меня будет честью разделить с вами ужин. Что-то я не то сказала, потому что он едва заметно поморщился. Сел на лавку напротив, обвел стол заинтригованным взглядом и наверняка удивился слишком большому количеству еды для худосочного барса. И, как недавно Хайрон, уставился мне в область груди изучая хмыкнул, кивнул своим мыслям и решительно придвинул к себе тарелку с остатками мяса. «Что-то я тоже не нешутошно проголодался». Сцепив руки на коленях, я с минуту напряженно смотрела мимо Адерана. Он преспокойно ел, причем с аппетитом, не обращая на меня внимания. Постепенно я расслабилась и даже принялась рассматривать его, стараясь делать это не слишком явно. Почти пепельные волосы под металлическим обручем — серые глаза, которые периодически с интересом поблескивали на меня, суровые и рисковатые хищные черты лица. До появления этого мужчины высокого и могучего, как и все драконы, стол казался мне большим, но теперь словно стал уже и короче. Занятный эффект. Отложив обглоданную косточку, Адран вытер пальцы и рот салфеткой и с любопытством посмотрел на меня. «И как тебе моя внешность? Вы, как и другие восемь изначальных, обладаете незаурядной, красивой внешностью». Натянуто любезно улыбнулась я. Моя свеча, журчание воды, порхающие светлячки и ночные светила создавали романтичную атмосферу. Если бы еще не слишком сильно трещали цикады... Мы задумчиво смотрели друг другу в глаза. Я первой нарушила, повисшее было между нами молчание, попростецки спросив об очевидном. «Вы дракон света, Вира дран «Да, я, лишь Ран и Лоран». Поддавшись искушению, я решила полюбопытствовать — Почему триады состоят из трех стихий? Заглянув мне в глаза наверняка азартно горевшие, он улыбнулся, оперся локтями о столешницу, тоже подался ко мне, словно мы заговорщики, и негромко ответил: Представь бурю хаоса. В ней проще простого потеряться, еще проще потерять себя. Поэтому триады всегда формируются из трех драконов разных стихий. Огонь это сердце, разящий меч, он всегда рвется вперед. Огонь — это страсть, эмоции, искренние, часто необдуманные порывы, все, что неустанно толкает на борьбу, изменения, трансформации всего и вся. Тьма — это коварный разум. Она любит холодный расчет, играть словами, чувствами, вводить в заблуждение, выигрывать всегда и во всем. Тьма — это осторожность, иногда статичность и застой. Ведь разум всегда склонен подождать еще лучше, тщательнее и дотошнее изучить, скрыть под события, разобрать до мельчайших нюансов. Предпочтет ударить с тыла, а не в лоб, что крадет у разума драгоценное время, а порой просчитать все варианты и избежать прямого столкновения, если решить, что проигрыш неизбежен. А свет? Выдохнула я, заинтригованная его откровениями. Свет — это душа. Она способна на бездумный огненный порыв, чтобы кого-то спасти, даже если знает, что погибнет. При этом она способна на холодное, взвешенное, самое безжалостное решение, если чувствует, что так «правильно» и готова простить даже врага, проникнувшись к нему пониманием и уважением. Поэтому изначально и формируют триады, более устойчивые, защищенные от необдуманных действий, излишней зацикленности, холодности или горячности, коварства или, наоборот, благородства. «Мудро», — шепнула я, проникнувшись, по сути, ценнейшими сведениями о различиях и характерах сущности всех девяти изначальных. И пока дракон света со мной беседовал и не сердился, решила задать весьма провокационный вопрос. «Вира, Деран, вы все, конечно же, невероятно впечатляющие, но почти как обычные драконы. В нашей группе дверы невирки-драконицы. Они мало чем отличались по восприятию их энергетики». А Деран с улыбкой откинулся на спинку лавочки и разглядывал меня наверняка покрасневшую от смущения под пристальным мужским взглядом. Затем он зачем-то начал снимать сюртук, а я изумленно вытаращилась на него. «Успокойся, я не собираюсь тебя охмурять». Снисходительно усмехнулся дракон. Да я ничего такого и не думала о вас, Вира Дыран! еще больше смутилась я. Ну-ну! хмыкнул Вир, конечно, не поверив моему лепету. Повесил Сюртук рядом с собой на спинку лавки, расстегнул и закатал высокие манжеты белоснежные рубашки до локтя. На его руках оказались металлические наручи, испещренные рунами. Это что? выдохнул я, подавшись к нему так, что чуть грудью на стол не легла. Адеран, положив руки на стол, дело на зловеще подначил. Рискнешь проверить?» Я медлила, спохватившись, что забыла обо всем на свете, особенно о правилах поведения шаграйской княжны. Раздумывала недолго, любопытство победило. Дотянулась до его правой руки и коснулась пальцев своими, дрогнувшими в последний момент. Мгновение другое, ничего не происходило — Осмелев, я накрыла руку на ладонью и принялась разглядывать широкий резной наруч, на котором светились десятки рун. Щедрый поток энергии, ринувшийся от руки дракона в мою, быстро питавший зверей и наполнявший мой магический резерв, ощутила отлично. Но я-то ожидала от изначального чего-нибудь сверхъестественного, запредельного, поэтому, недвуменно посмотрев его серые насмешливые глаза, разочарованно выдала. «Ну, энергии много, спасибо». Он с мягкой, необидной усмешкой покачал головой и попросил «Откинься на спинку и прикрой глаза». Дождавшись выполнения странной просьбы, он коснулся руны у локтя, и меня прижал к лавке мощный поток энергии. Вдобавок ослепил и оглушил на несколько мгновений, но мне хватило, чтобы, когда все прекратилось, вновь застрекотали цикады, и глаза привыкли к сумруку осознать, сколько скрывается за обыденным и привычным понятием «изначальное». Я посмотрела на Адарана не то чтобы совершенно иначе, а с благоговением. «Как же вы живете с такой мощью внутри?» Он улыбнулся. «Неплохо». И следом одарил заинтригованным взглядом. «Ты хорошо справилась с потоком. Видимо, Хайрон прав. Сейлиш с и Шейроном значительно изменили тебя. Спасли мне жизнь, к примеру». Сухо улыбнулась я и высказала подозрение. «Вы уже успели обсудить с Вером Хайроном нашу группу?» «И действительно. После занятий прошел от силы час». А два дракона из разных триад успели перемыть нам с девочками косточки. Адрана аккуратно, обстоятельно поправил рукава рубашки, надел сюртук и не спеша застегнул пуговицы, причем не специально, просто сам по себе сдержанный и неторопливый. Привел себя в порядок и удивил, подмигнув мне, затем, ткнув пальцем в обруч на голове, спросил: Знаешь, что это? Какой-то артефакт? Если я верно поняла, с его помощью мы вчера испытания проходили. Он кивнул верно. Вчера вас проверяли на силу духа, создали три чудовищные ситуации, которые максимально раскрыли ваши внутренние качества. Глубину души и смелость, силу духа и преданность, ответственность и стойкость. Но мы не боги, и даже не вторые после них, мы тоже подвержены слабостям. Поэтому, чтобы решение оставить невесту или отправить домой было справедливым и объективным, оно принималось всеми девятью изначальными, участвующими в поиске. Но как? Вы же все в тот момент были заняты и сомневалась я. Эти венцы древнейшие артефакты. Они связывают всех, кто их носит, общим ментальным полем. Что видит один, видят и другие. Поэтому мы видели, как каждый из вас проходил испытание несколько дней, пока будем знакомиться с невестами. Мы обязаны носить эти артефакты. Так мы, я имею в виду изначальных, сможем быстрее и лучше узнать невест с разных сторон и увидеть в самых разных ситуациях. Я таращилась на Адарана. Осознавая, что вот прямо сейчас, возможно, на меня смотрят все девять драконов». Кашлянув, я нервно облизала губы. «Какой?» Хотела сказать ужас, но заменила на более подходящее. «Предприимчивый подход». Адран понятливо хмыкнул и, улыбнувшись, сказал. «Не бойся, Кейкана, Поверь, это лучше, чем проходить через личное знакомство с каждым из нас». Понятно, успокаивал, но я была с ним в корне не согласна. Еще бы кого-то интересовало мое мнение?» На всякий случай спросила. «Об этом всем невестам расскажут?» «Нет. И ты никому не говори». Я удивилась. «Но почему?» «Это подарок за искренность с Хайроном. Тебе лично и шаграю», — ошеломил дракон. «От всех нас». Облизав пересохшие губы, хрипло выдохнула. «Благодарю вас. Интересный у них подход к подаркам». Тем не менее, ценностью именно этого я прониклась и, невольно сжав на груди кулаки, попросила. «Можно я обнаглею и спрошу еще? «Важное для себя?» — улыбнулся Адеран. Я поморщилась от неловкости. «Нет, для девушек из своей группы». «Попробуй, но ответить не обещаю». Я оперлась локтями о стол и попробовала. На испытании Даки Архаран изменил решение по трем невестам. «Даки Риса, Шакара, Даки...» «Я знаю, любопытствуете, кто за них похлопотал?» — усмехнулся дракон. «Да, уверена, им очень-очень хочется узнать, кто и почему...» Чуть склонив голову к плечу. Адран придвинулся к столу и вдруг накрыл мои руки горячими ладонями, подхватил и осторожно сжал. Поглаживая мои запястья большими пальцами, он внимательно всматривался в мои глаза, а мне было неловко и жарко от смущения, но освобождать свои ладони из его не стало. Меня впервые вот так касался мужчина, проявляя интерес. Так почему бы не прочувствовать, не прислушаться к своим ощущениям? К сожалению, кроме смущения и неловкости ничего не случилось. Продолжая поглаживать мои руки, Адран задумчиво смотрел на меня. Потом, по-видимому, ощутив или как-то иначе, поняв бесплодность моих поисков особенных чувств к нему, улыбнулся и отпустил мои руки. «Рисаж — слишком доминирующая личность», — сказал он, когда я уже и не ждала. «Ильдира, как и Церай, слишком светлые и мягкие. На отборе каждый из нас имел право оставить одну спорную девушку. Улерон отдал голос за Ильдиру, Шейрон — за Рисаж, Церай оставил я». Удивляться нынче, и особенно за ужином, я устала. Надоела и вообще. Поглазев на мужчину, который помог одной невесте, а ужинал с другой, я поддалась порыву. Мы знакомы с Эльдирой два дня. Мне показалось, что она не только мягкая и светлая, а сильная и правильная. Она непременно составит счастье своего мужчины. А две другие девушки? Заинтересовался Адыран. Я поделилась впечатлением от знакомства с Нагой. Рисаж себе на уме. Хитрая, осторожная, вдумчивая, невысокомерная, сдержанная. Мне показалась она именно сильная духом, а не властолюбивая, как ваши разноцветные ореолы показывали. Как интересно, — протянула Дыран, сверля меня заблестевшими серыми глазищами. С Церай, к сожалению, мы практически не пересекались. Про нее я ничего не могу вам сказать, кроме как о приятной внешности. Закруглилась я, помня, что ошиблась с мнением о Фениксе Кайкусь, искусно изображавшей наивную дурочку. Честно признаться, мне еще и боязно делиться мнением с самими изначальными. «Ну что ж, дай Кейкана, благодарю за замечательную беседу и ужин. Полагаю, уже поздно. Я могу проводить тебя в покое». «В мои?» — с готовностью вскочила я, а в следующий момент едва не сгорела от стыда, сообразив, что ляпнула. «Уверена, что хочешь в свои, а не мои?» — совершенно серьёзно уточнила Деран. Хватанув воздух, я замотала головой, потом заполошно закивала, поддакивая. «Да, конечно, более чем уверена. Мне очень-очень нужно к себе». А понимающе понимающий, ухмыльнулся. Затем создал портал, в котором виднелась моя комната. Уже шагая в него, я увидела кайкусь, которая наблюдала за нами, зависнув над кронами деревьев. Ну и ладно, что мне до нее?